Глава восьмая. США, штат Калифорния. Февраль 1862 года. «Ну здравствуй, Калифорния. Раньше мы с тобой были знакомы лишь посредством телевизора или компьютера. А тут вот как оно вышло. Только я сюда не как благодушный турист прибыл, а с огнем и мечом. Да, мы все же добрались до нашей цели». Да, собственно, столицы штата, Сакраменто, оставалось совсем немного. Вот только пропускать нас туда без боя явно не собирались. Высланные вперед патрули подтвердили ожидаемое. Нас ждут. Похоже, движение бригады, да и направление онного не остались для дрочливого Дика сюрпризом. Одна беда — по пути к Сакраменто не было водных преград. По крайней мере, таких, которые представляли бы из себя что-то серьезное. «Густых лесов тоже не наблюдалось, но ну о неудобную гористую местность мы легко обходили. Единственное, что мог сделать бригадный генерал Исраэль Ричардсон, это расположить свои войска таким образом, чтобы опереться правым флангом на озеро Фолсом, а заодно им же перекрыть довольно узкий промежуток между этим озером и речушкой Олдер-Крик. Неплохо». «Весьма. Особенно если учитывать, что драчливый дик разместил часть своей артиллерии так, чтобы держать под плотным обстрелом тот самый проход по своему правому флангу. Излишне говорить, что численность войск на этом фланге была невелика, что основные силы были сосредоточены в центре и слева. Да и про резерв наш знакомец по булрану вряд ли позабыл. Собственно, он явно хотел воспользоваться преимуществами обороняющего. Не удивлюсь, если хотел поступить с нами примерно так, как мы поступили с ним» при переправе его полков через брод Блэкберна. Это в том случае, если я рискну полезть через Олдер Крик или сунуться в узкий проход между речушкой и озером. Если же не рискну... Что ж, тут он рассчитывал на классическое преимущество в силах, а заодно и в артиллерии. Добротные размышления, достойные грамотного офицера. Середины XIX века, только вот я родом из начала двадцать И тактические приемы у меня соответствующие, что вполне себе логично». Ричардсон явно притащил сюда почти всех, кого смог собрать, то есть свою бригаду из четырех пехотных артиллерийского и кавалерийского полков, а вдобавок к ней нестройные ряды ополчения, однозначно набранного сбору по сосенке. По крайней мере, как доложили разведчики из числа чероки, особо умелыми эти ополченцы не выглядели. Да и вооружение у них явно страдало. Бросаться с голой грудью на амбразуру, то есть сходу выстраивать бригаду и нестись в лобовую атаку, ни Яни ни Эванс уж точно не собирались. Да и вообще, не было смысла торопиться, подкрепление к дрочливому Дику явно в ближайшее время не подойдет. А вот нашей бригаде стоило хорошенько отдохнуть. Ну а коли противников вздумается атаковать самому, так флаг ему в руки и паровоз навстречу. Огонь из пулеметов, поддержанный стрельбой с Спенсеров, надолго отобьет у Янки желание рисковать. От внезапной атаки нас охраняли многочисленные конные разъезды, частично из числа индейцев, поэтому на качество жаловаться точно не приходилось. Да и на результат тоже. Это стало ясно в самом скором времени, как только наши конные патрули вступили в перестрелку с патрулями, высланными Ричардсоном. Янки, не желая вывязываться в бой, здесь и сейчас отступили. Получалось, что некоторое время у нас есть. Хорошо. Осталось провести его с пользой пятый час пополудня. И сильно я сомневаюсь, что Ричардсон рискнет на вечерний бой, который плавно перейдет в ночной. Но нет у него заточенных на это подразделений. Их вообще сейчас маловато. Техасские рейнджеры на это пригодны. Ну, еще ветераны индейских войн. И все. Ах да, и сами господа краснокожие, которые изначально натасканы на такие вот ночные схватки в составе малых групп. Следовательно... Необходимо было собирать командный состав бригады с целью обсудить план предстоящего сражения, а заодно и те шаги, которые позволят подойти к нему с наиболее выгодной позиции. Раз надо, значит надо. Нейтон, который формально был главой бригады, без каких-либо возражений созвал старших офицеров в тот дом, который был выбран нами под штаб. Домик, кстати, так себе, хреноватенький». Если сравнивать с теми, к которым я привык уже здесь, в этом времени все равно никакого сравнения. Дыра-дырой, как он еще не развалился на части, та еще загадка. Щели в стенах, скрипящие доски, крайне грубая и скудная меблировка. Мрак. Но лучше всего поблизости ничего не было, а искать что-то приличное, но подальше... Я не такой сибарит, чтобы из-за подобного создавать неудобства для войска». Поэтому терпим и надеемся, что в самом скором времени можно будет расположиться на отдых в столице штата Сакраменто. Хозяин. Его послали куда подальше, порекомендовав пару дней находиться подальше от того места, где вот-вот начнется сражение. Заплатили. Не шибко много, но вполне достаточно. Хоть он и смотрел на нас как солдат на вождь, явно из числа сочувствующих Янкисам, но обижать местных по пустякам было настрого запрещено». Ведь Калифорнию планировалось сделать частью конфедерации, а гадить на своей земле вверх дебилизма. Ага, вот и подходят приглашенные. Ну, мы с Нейтаном и Вилли уже изначально находились тут, равно как и притаившиеся в темном уголке Вайнона, которую можно было бы и выпроводить, но ничего особо тайного, чего ей знать не следовало, не ожидалось, а вот остальные подтягивались один за другим. Вот старина Уэйд Хэмптон III, на сей раз появившийся в сопровождении своего адъютанта Томаса Хэмптона. Да, это был его родной сын, один из двух. Второй, Уэйд IV, к слову сказать, тоже был в рядах его легиона. Что тут скажешь, аристократия Юга не пыталась скрываться за спинами отцов, увелевая от войн. Напротив, большой сложностью было заставить хоть часть из них остаться на семейных плантациях, чтобы присматривать за хозяйством. Подполковник Уильям Терри, пожаловал лис. Неплохой кавалерист, который по факту командовал всей кавалерией бригады, хотя номинально под его руководством были лишь две роты 30-го Виргинского кавалерийского. Впрочем, вруга свода. Индейцы в его подчинение не входили. Специфическая публика. Подполковник с ними бы просто не справился. Полковники Слоан и Картрелл. Первый командует четвертым южно-каролинским, а второй — седьмым Джорджианским. Если хорошенько присмотреться к составу последнего полка, то легко можно обнаружить знакомые фамилии. И представители этих самых фамилий наслышаны о семействе Станич задолго до начала войны. Все же круг плантаторов Джорджии не такой обширный. Все обо всех хоть немного дознают. И это было хорошо, что один из двух полков бригады Эванса был из Джорджии. Дополнительная устойчивость она никому не вредила. Последним из числа приглашенных появился откровенно измотанный подполковник Читом Уитт. «Понимаю, ведь на плечи его и Грегори Сильвертона обрушилась проблема под названием «Четыре индейские роты». Да, Уит не был кавалеристом, зато он очень хорошо умел воспитывать самых буйных и диковатых вояк. Его бывшие луизианские тигры, ныне ставшие частью дикой стаи, тому яркий пример. Поэтому и получил хм, новое назначение. Заодно с капитаном Сильвертоном, который оказался по уши в этом же кипящем вареве по одной простой причине. Он с самого начала занимался вербовкой индийских головорезов. А раз так то, да и привык, и он к ним, и они к нему, хотя пар из ушей Сильвертон все еще пускал, чего уж там. «Ну что я могу сказать, джентльмены? Мы в Калифорнии, а рядом с нами армия Янки, которую надо как минимум отбросить, а желательно устроить полный разгром». Перешел я к делу после того, как вступительная часть в виде приветствия и общих фраз была окончена. Местность для боя неплохая, но преимущества противника в численности солдат никто не отменял. Если есть дельные предложения, то бригадный генерал Эванс и я готовы их внимательно выслушать. Итак, переглянулись приглашенные, некоторые друг с другом переговариваться стали. Работа мысли, как я вижу, идет полным ходом, и это есть хорошо. Ага, Хэмптон решил первым высказаться. «Слушаю тебя, Уэйт». У нас есть кавалерия и эти пулеметы, которые ты, Виктор, на повозке установил. Если под прикрытием тех же индейцев вывести их на дистанцию эффективного огня на один из флангов Ричардсона. На его левый фланг, поправил Хэмптон и Эванс. На правом фланге у озера речушкой прикрылся. Проход есть, но там много артиллерии. Зато пулеметы под прикрытием обычной атаки кавалерии могут быть неожиданным ходом с нашей стороны. «Бесспорно!» — охотно согласился я. От индейцев ждут другого. Сработает привычный шаблон, вот и опоздают правильно среагировать. Дальше. От Слоуна и Картрела я особо ничего и не ждал. Так и оказалось, они предлагали лишь стандартные варианты из числа тех, которым обучали в преснопамятной академии Вестпоинта. А это было совсем не то, что мне хотелось услышать. Зато Читом выд, менее многих скованных запретами джентльменского ведения войны, выдал очень дельную мысль. «Скоро ночь». Я помню войны с индейцами. Они ночью много неприятностей доставляли, если лагерь плохо охранялся. У нас есть большой лагерь Янки, и есть четыре сотни индейцев, тех самых, которые умеют подкрадываться в темноте и убивать. — Эти краснокожие! — проворчал слон. Потом пойдут слухи. — О ком? — фыркнул Степплтон. — Неужто о тех, кто победил в сражении у Фолсом Лейк, а потом привел в состав Конфедерации всю Калифорнию? «Тяжелый вздох и последующее молчание. Больше Слона не высказывался на эту тему. Вот и отлично. Зато Нейтон предложением заинтересовался, сразу став выпытывать у Уита, могут ли индейцы из числа дикой стаи сделать ночь для войск дрочливого дика воистину незабываемой и бессонной. Ок оказалось, что вполне могут». Насчет количества добытых скальпов, больше в фигуральном смысле, потому как те же широкие и прочие краснокожие из числа пяти племен этим почти не баловались, сколь-либо точную цифру назвать было нельзя, но да оно и понятно. Тут ведь суть не в том, чтобы перебить побольше янки под покровом ночи, вовсе нет. Жертвой должен был стать их боевой дух, а заодно и бодрость всей вражеской армии. Не и с подорванным боевым духом солдаты, конечно, сражаться могут, но вот будут ли они сражаться в полную силу, в этом-то все и дело. Два необычных тактических хода, причем один до и один во время сражения, этого, как все и признали, должно быть достаточно. И перешли к более рутинным вопросам, то есть расстановке сил в центре, на флангах, а заодно к выделению резерва. В последние должны были отправиться те индейцы, которые будут задействованы в ночных нападениях. Ну и еще несколько рот дикой стаи. Причина тоже весомая. Как-никак, именно «дикие» лучше прочих освоили как новое оружие, так и новую тактику. Другие части бригады покамест отставали в этом полезном деле. Время. Что тут еще можно сказать? Мгновенно научиться чему-либо вообще сложно, а уж переучиваться на ходу — совсем сомнительное удовольствие». Совещание, по сути, закончилось, участники расползлись в разных направлениях, а меня отловил Вилли, которого не то чтобы сомнения терзали, просто захотелось выговориться на околовоенные темы. Несмотря на то, что на свежем воздухе было прохладно, его понесло именно туда. «Ну, ясно, сигару выкурить». Он считал, что сигара в помещении, и в ней его дают и немного разные ощущения. Что ж, каждому тету свои забавы. А насчет сигары — это и я не против, если без фанатизма, конечно. Знаешь, Виктор, мне иногда с трудом во все это верится. Спустя пару минут нарушил тишину Вилли, выдыхая кольцо дыма, повисшее в безветре вечера. Вместо тихих окрестностей нашего Бейнбериджа сначала крупные города, потом и вовсе Ричмонд. «Сражения, победы, теперь еще и путешествие сюда, на другой конец континента, и теперь ты уже командуешь не просто дикой стаей, а и всей бригадой», — командует Эванс. «Ай, всем все понятно!» — отмахнулся друг. Сорвавшийся с его сигары столбик пепла, алым огоньком упал и распался множеством искр. «Мне, тебе, офицерам». Даже этой индианки, которая за тобой хвостом таскается, не в обиду вам обоим сказано. Эванс командует своей бригадой, и ты командуешь всем походом в Калифорнию. Даже сам Нейтон это знает и не пытается что-то изменить. Его это устраивает. Тогда все хорошо. Или ты беспокоишься о другом? Не беспокоюсь. Мне кажется, что того, что происходит, не могло случиться». С нами, со всеми, со мной, не знаю даже, что и сказать. Чувствую, и все. А вот я вроде бы понимаю. Деформация времени. Та самая, о которой писали некоторые фантасты. Точнее, даже не деформация времени как такового, а изменение вот этой временной линии, ответвившейся от базовой. И некоторые люди с повышенной чувствительностью к таким делам наверняка могут чувствовать, пусть и не осознавая, что реальности не просто разветвились. Но и с каждым новым знаковым событием расходится дальше и дальше по бескрайнему океану бытия, того всеобъемлющего дерева ветвящихся миров. Объяснять это Вильяму даже не смешно. Нет уж, про мою главную тайну не должен знать никто, ибо нефиг. А вот успокоить друга надо, но иными словами. «Это тебя ответственность догнала». «Необычное, которое у тебя всегда хватало, а в масштабах страны, как ни крути. А то, что мы сейчас делаем, меняет мир вокруг нас. Сильно меняет. Вот это ты и чувствуешь. Хорошая, кстати, примета». «Да? С чего бы?» «Позволяет оценить ситуацию, как следует подумать, что именно надо сделать, чтобы потом не было тоскливо и печально из-за упущенного шанса». «Вот ты о чем. Да, теперь понимаю». «Наверное, это меня и беспокоило». Помолчав, Вилли добавил. «Опять ты, Вик, нужные слова нашел». «Стараюсь. Ведь найти нужные слова — это во многих ситуациях помогает. И вот еще что. Не засиживайся допоздна. Завтра с утра нам всем понадобится свежая голова и здравые мысли». Степлтон лишь ухмыльнулся. «Ну да, конечно, с его-то привычкой путать день с ночью. Уж на что сам такой?» но не до столь жуткой степени. Ночь прошла весело, хотя веселье — понятие относительное. В расположении войск генерала Ричардсона минувшую ночь ни за что бы не назвали веселой. Индийские роты, привыкшие к ночному бою, буквально затерроризировали янкисов. Как только большая часть солдат Ричардсона уснула, диверсанты местного разлива принялись за дело. Часть отправленных охранять подступы к лагерю патрулей была взята в ножи. Что поделать, среди солдат дрочливого Дика было маловато тех, кто умел противостоять ночным нападениям индийских головорезов. Дальше понятно. Едва в защите лагеря оказались дырки, малые группы наших вояк занимали подходящие позиции и ждали сигнала, чтобы начать наводить шороху одновременно. Дождались. И тогда по отдыхающим войскам Янки был открыт огонь из спенсеров. Скопление людей хороше тем, что даже ночью, даже при стрельбе по площадям в кого-то да попадешь. Особенно если учесть, что минимальное освещение в виде костров и факелов в лагере было. А вот ответный огонь — Только по вспышкам выстрелов. Пади-попади. Да и стрелки не дураки, чтобы долго оставаться на одной позиции. Шум, крики, начинающаяся паника. Команду Янки, человек менее профессиональный и решительный, результат мог быть и вовсе для них печальный. Но нет, Израиль Ричардсон был кем угодно, но только не паникером и не тюфяком. Паника была нейтрализована. Вперед выдвинуты отряды стрелков, открывшие залповую стрельбу по любым подозрительным местам и, вроде бы напавшие на расположение войск, отступили. Вот именно что вроде бы. Просто вместо массированных обстрелов начались точечные. А чего бы им не начаться, особенно если стрелки вооружены шарпсами с оптикой? То один караульным лицом в землю ткнется, то другой взводит от несмертельной, но болючей раны мертвецы, раненые и постоянное чувство уязвимости. При таком раскладе сложно заснуть, но ну, не привыкли здесь к подобному введению военных действий. И все тут. От индейцев такого поведения ожидали, а от себе подобных пока нет. Вот теперь и расплачивались за это. А когда небо начало светлеть, окрашиваясь в предрассветные серые тона, никого из индейцев, беспокоивших Янке, ночь пролет уже не было». Ушли на лошадях, оставив за собой трупы, неуверенность в грядущем дне и затаившийся в глубине души некоторых страх. «Меня же подняли ранним ранним утром, Ироды!» Как раз для того, чтобы сообщить, затея с ночными вылазками удалась. Ругань же с моей стороны по поводу чрезмерно раннего пробуждения воспринята была как нечто малозначительное. Хотя особо крепкие слова я и не использовал, потому как Вилли и Читам Уит использовали запрещенный ход, послали будить меня в войну, но ну вот и кто они после всего этого?» Слов на них нет, за исключением матерных, да и те высказывать неудобно. Пусть я знаю, что девушка и не то еще слышала, но воспитание не позволяет при дамах материться без совсем уж крайней необходимости. Пришлось подниматься, наспех бриться. Очередное искреннее спасибо за порез на физиономии. Мало мне отсутствия безопасных бритв, но к этому уже привык. Так еще и это... Компанию за завтраком составили как раз эти два энтузиаста и безмолвная статуя где-то за спиной, крепко блюдущая субординацию, но без четкого приказа уходить не желающая. Особенно сиял Уит, вертевший в руках кружку с кофе и топящий меня в потоках слов. У нас получилось «Станли, легкий ветер!» Командир роты доложил, что солдаты Ричардсона плохо выглядят. Они усталые, не выспавшиеся, часть шарахается от любого шороха. Ополченцы пытаются бежать. Беглецов мало, но они есть. Пару мы поймать сумели. А «Вот это действительно важно!» — оживился я. «Что узнали?» — ответил мне не Уит, а Вилли. Все, что знали они. Запирались. Эти?» Саркастически хмыкнул Степлтон. Ричардсон не слишком надеялся на патриотизм, заманивая в ополчение неудачливых старателей и вообще всех, кто хотел заработать. «Разумный ход. Тут идейных немного. В Калифорнии всем правит его величество золото». Искать его приехало подавляющее большинство мужского населения штата. «Зато и рассказывали, что знали. Охотно». Парировал Вилли. «Ополчение не хочет умирать. Они хотят остаться живыми и вернуться к своим обычным занятиям. Они не будут долго стоять под пулями. А остальные...» Ричардсону дали не самых лучших, новичков. Неужели? С искренним изумлением выдохнул Уит. Ведь это Калифорния, золотой штат. И туда отправили новобранцев? Не совсем новобранцев. Скорее, не обстрелянных. Они не успели побывать в бою. Во Вашингтоне, скорее всего, сочли, что ветераны нужны поблизости от столицы и для атаки на нашу Виргинию. А дик получил давно призванных, но не обстрелянных. Вот ведь отжигают янкисы. Интересно, в дурке пляшут по четыре психовряд. Вроде бы солидные силы у противника, а оказывается... Мда, дела. Неужто действительно Вашингтонские мудрецы решили, что числом можно задавить любой профессионализм? Хм, ведь похоже. Достаточно вспомнить известную мне историю, когда южан, по сути, давили мясом, и плевать, что потери северян в итоге оказались в два с лишним раза больше. Им было откуда брать новую смазку для клинка, вот только тогда в их пользу играла полная блокада юга, и отсутствие у конфедерации современного стрелкового оружия сейчас все иначе. Они действуют, как и тогда, и это весьма хорошо для меня. «Тогда пулемета окажет сильное деморализующее воздействие», — констатировал я очевидное при уточненных условиях. Остается лишь опасность, исходящая от артиллерийского полка. Именно его нужно нейтрализовать при первой удобной возможности. Артиллерия большей частью на правом фланге. Ричардсон опасается удара с той стороны. Ее и переместить можно. Не армии сражаются, бригады. Буркнул Уит, отвечая на слова Степплтона. Начали, понимаешь, споры. Вроде бы оно и ничего, но не сейчас, когда скоро начнется. В любом случае, мы сегодня не обороняемся, а наступаем. Почему Вик? Явно решил уточнить Вилли. Уточнить, потому что и сам придерживался наступательной тактики при таком раскладе. А если они в атаку пойдут, подождем немного, посмотрим. Ричардсон, поняв, что мы ждем его хода, выдвинет артиллерию на позиции и будет держать наши части под огнем, выбивая людей. А вот после, когда сочтет, что достаточно нас ослабил, тогда и рискнет: Надо ли это нам? Не надо. Отрезал Уит. «Тогда, как вчера и обсуждали?» «Именно. Только пулеметы под прикрытием обычной кавалерии пустим. Индейцы наши на самих себя не слишком похожи. Большая часть всю ночь призраков из себя изображала, таясь от ответного огня Янки. В резерве до поры постоят, там, глядишь, и в чувства придут». Уит, оставив недопитый кофе, вышел. «Наверняка отдавать приказ от моего имени насчет перевода индейских род дикой стаи в резерв». «Ничего. Кавалеристы легиона и из 30-го Вергинского поработают, а затем я и войну на -ну отправил. С приказами. Пусть почувствует причастность к происходящему. Ей полезно. Разумеется, подвергать это чудо опасности я не собираюсь, так что носиться с поручениями будет лишь в относительно безопасной области. Но так, что и сама этого толком понять не должна. Исключительно для того, чтобы самооценка не упала. Это тоже весьма и весьма немаловажно». На этот раз мне не было необходимости находиться на передовой, равно как и Эвансу, а вот Вилли придется быть в расположении Дикой стаи. Впрочем, тут тоже были свои нововведения. Офицерам было строго запрещено находиться при атаке в первых рядах, пусть рассыпного, но все же строя. Ведь главный долг офицера — это управление своим подразделением, а вовсе не героическая смерть от случайной пули. Выбия офицеров, что тогда? Правильно, тогда наступает сумятица». Солдатами некому управлять. Надеяться же на то, что сержанты или бойцы с особо инициативных сумеют эффективно подхватить нити управления, ни к чему хорошему это не приводило. Опыт грядущих и минувших войн это наглядно демонстрировал. Да и протестов было не так, чтобы много. Булран многих южан научил ему разуму, в том смысле, что они видели эффективность прицельной стрельбы по офицерско-сержантскому составу Янки, Благо, их легко можно было отличить от простых солдат, а вот в потомокской армии с недавних пор отличия не столь серьезные. Серых тонов, форма, не сильно бросающиеся в глаза знаки различия. На расстоянии их вообще очень сложно было определить. Как раз то, что нужно, дабы не вызывать прицельный огонь по столь желанным целям, как офицерский состав, а яркие цвета... Пусть они останутся исключительно для парадов, только там им и место. Штаб бригады расположился на небольшом холмике, откуда было удобно. Относительно удобно, само собой, наблюдать в подзорную трубу за боем. Очень, кстати, хорошо, что артиллерия к середине XIX века еще не стала совсем уж дальнобойной, иначе фиг на моне наблюдения с безопасной дистанции». Хотя скоро придет время окопов, траншей, позиционной войны и прочих передовых достижений военного искусства. Они, в свою очередь, сменятся еще более продвинутыми новинками. Таковы законы бытия, они неизменны. Но да не о том речь. Я смотрел на то, как наша бригада готовилась к наступлению. Центр, правый фланг. А вот левый пока должен был подождать. Потому как наступать, имея с одной стороны озеро, это совсем уж неправильно. «Через четверть часа», — напомнил Нейтан о времени начала боя. «Если только Ричардсон сам не двинется на нас». «Он сделает это позже. Смотри, в толах Янки начинается нездоровая суета. Наверняка артиллерию хотят переместить, как вчера и предполагали». «Точно. Вздохнул я. У них ее больше, хоть по большей части это дульнозарядные гладкоствольные Наполеоны. Редкий мусор, время которого давно ушло, а его все еще держат на плаву разные ретрограды». «У нас казнозарядное орудия системы вытворта. В голосе Эванса слышалась вполне оправданная гордость. Оно и понятно, ведь бригар не пожадничал, выделив в бригаде новейшие по нынешним меркам орудия. Нарезные, казнозарядные, бьющие точно и далеко. Жаль, что их было немного, да и с боеприпасами имелись сложности. Трофейными не воспользуешься, да и вообще промышленность Конфедерации только-только начинала выпуск этого крайне важного ресурса». Впрочем, здесь и сейчас снарядов точно хватит, и, несмотря на это, артиллеристам был дан четкий приказ вести огонь преимущественно по позициям вражеской артиллерии, то есть сконцентрироваться на контрбатарейной стрельбе. И сейчас они начинали пристрелку, нащупывая дистанцию. Осталось подождать совсем немного, и началось. Центр, состоящий из пехотных рот легиона и большей части четвертого Южно-Каролинского, двинулся вперед. А вот правый фланг пока ждал, но ждать оставалось недолго. «Янки такого еще не видели», — выдохнул Нейтон, не отрываясь от подзорной трубы. «Рассеянный строй, целиться сложно». «То ли еще будет», — усмехнулся я. «Но они попробуют взять массой». Эванс промолчал, продолжая наблюдать за тем, как части центра приближаются к врагу все ближе и ближе, разумеется, ведя стрельбу на ходу. Точнее сказать, на дальней дистанции это делала лишь та часть солдат, которая была вооружена шарпсами. Зато когда дистанция станет пригодной и для стрелков, вооруженных спонсорами, тогда на янке обрушится настоящий шквал огня. По нынешним временам, конечно. Кстати, насчет огненного шквала. Кавалерия. «Я хотел было напомнить Эвансу о том, что конница что-то медлит, однако не потребовалось. Терри уже стронул объединенную кавалерию с места. Сейчас они не мчались галопом, всего лишь обходя по широкой дуге левый фланг Ричардсона, но это заставило дрочливого дика принять меры для отражения конной атаки. А как это делалось в эти времена?» «Конница против конницы, если она есть, да пехоту в плотное построение с последующим залпирующим огнем по копытной угрозе». «Да, все верно. Янки бросили кавалерию на перехват нашей. Полный полк, который вполне мог рассчитывать как минимум остановить атаку. Вот только с нашей стороны имелись свои козыри. Те самые, которые были установлены на повозке и готовы хлестануть по противнику ливнем пуль. Пулеметный огонь. Вот что ожидало кавалерию Янки». Подполковник Терри знал, какие приказы отдавать в случае, если янки начнут встречную атаку, и он их отдал. Всадники осаживали коней, разворачивали их и уходили назад. Куда именно? За линию поставленных на повозки пулеметов, которые уже были изготовлены к стрельбе. И как только атакующая лава приблизилась на расстояние действенного огня, дробно застучали пулеметы. И пусть они были механическими, от этого Янке легче не становилось. Десять пулеметов на довольно близкой дистанции по врагу, который ни то не понял уровень угрозы, ни то просто не успел ее осознать. Коса смерти пронеслась по кавалерии северян, укладывая людей, лошадей на землю, обильно орошенную алой влагой. Боль, кровь, смерть. И дым. Застилающие повозки с установленными на них пулеметами, мешающие прицельно вести стрельбу. Вот только янки уже были частично выкашены, частично деморализованы. Теперь их окончательным разгромом должны были заняться наши кавалеристы. Собственно, как раз это они и начали. «Ричардсон лишился кавалерии!» — выкрикнул Эванс. «Видимо, за тем, чтобы и офицеры штаба услышали. Даже те, кто стоял не так близко». Теперь он должен будет усилить левый фланг, подготовиться к отражению атаки нашей кавалерии. А следовательно ослабит центр. Нет, он перебросит резерв. Посмотри, Виктор, он двинул полки в центре вперед. Хочет, невзирая на потери, опрокинуть легион Хэмптона. Хорошо, что орудия нам не досаждают. Это да, точно подмечено. Артиллерия Ричардсона, частью, была выбита более точными и дальнобойными орудиями Уитворда, а частью пыталась дострелить до наших артиллерийских позиций, вот только они были далеко за пределами прицельной стрельбы. А кидать снаряды наугад да на здоровье. Зато Хэмптону и Слоану сейчас будет очень даже печально. Скорострельность Спенсеров поможет ему бавить число лезущих на них Янки, но вот перестрелять всех это нереально. А значит, требуется принимать меры. «Правый фланг! Атака! Половине орудий перенести огонь по частям Ричардсона левого фланга! Резерв на помощь Хэмптону! Кавалерия! Как рассеют остатки вражеской! Обход левого фланга противника! Пулеметы! Поддержка Степплтона на нашем правом фланге!» Нейтон, который и орать имел погромче, и официальный командир только что не пинками погнал ординарцев с приказами. Да и звуковые сигналы никто не отменял. Ли потом, сделав все необходимое, проворчал. «Вот мы и без резерва. Индийские...» «Индийские роты, если что, спешатся. Если не понадобится, будут преследовать». «Хоть так». «У Ричардсона резерва уже нет, да ты и сам посмотри! Сейчас побежит ополчение!» И точно, видя, что наша кавалерия обходит их левый фланг, а наш правый двинулся вперед, да еще под знаменами дикой стаи, получившей печальную известность, отряды ополчения, уже вкусившие прелести рвущихся в их рядах снарядов, подались назад, тем самым создавая ощущение неуверенности, распространяя его. Вот оно, то самое слабое звено. Плевать, что в центре Ричардсон заставил Хэмптона попятиться». Тот просто не хотел нести потери в рукопашной, понимая, что тут скорострельность Спенсеров перестанет быть такой уж значимой угрозой. И без с ним, со слоном, который в эту рукопашную все же ввязался, теряя солдат. Все равно подходящий резерв из «Диких», направляемый Уитом и капитаном Байером, должен был выправить положение. Главное было в ином. Левый фланг Янки смешался, потерял монолитность. На него вот-вот должны были обрушиться с двух сторон, да еще при поддержке артиллерии и пулеметного огня. Мы нивелировали численное преимущество противника, противопоставив своевременные тактические ходы. Теперь оставалось лишь завершить начатое. Полчаса. Через это время выдохлось контрнаступление войск Ричардсона в центре. Слуаны серьезно потрепали, но резерв выправил ситуацию. Они обстреленные части просто не могли долго давить на активно сопротивляющегося и метко стреляющего противника. Ветераны, те бы продолжили, но у этих частей просто не было опыта а укнулось неправильное формирование бригады Вашингтонскими умниками. Ох, а укнулось. Левый фланг Янки просто разваливался. Насколько кавалерии Терри Паровой каток диких Степлтона при поддержке пулеметного огня, ну и редкие, зато меткие артиллерийские залпы из нарезных орудий Уитворта куда ж без них. Янки уже не пятились, даже не отступали. Они просто драпали, не помышляя об организованном сопротивлении. А видя это, Ричардсон вынужден был скомандовать отход. Ему надо было сберечь войска, а вовсе не губить его попусту. Ему это было надо, нам совсем нет». А потому командирам нашего правого фланга, то есть Стэпплтону и Терри, были отданы приказы не увлекаться преследованием бегущих, а переключиться на все еще боеспособные и организованные части бригады Ричардсона. Драчливый Дик отступал, понимая, что артиллерию не спасти. Он отдал приказ подорвать орудие, что и было исполнено. Мля. Хотя большая их часть и была паршивыми Наполеонами, но и они бы пригодились, однако не судьба. «Индейским ротом преследование!» «Кого?» «Бегущих, Нейтан! На Ричардсона их бросать не стоит! А вот на разбегающихся в разные стороны ополченцев и малые отряды солдат — самое оно! Кто поднимает руки и бросает оружие — вязать и гнать в тыл! Бегущих и тем более отстреливающихся — уничтожать!» Понеслись головорезы из пяти племен. Это тоже одна из их фишек — преследование деморализованного противника, плюс, услышав их бешеные завывания у необстрелянных и тем более части не нюхнувших пороху ополченцев, душа в пятки уходит. Подавляющее преимущество в кавалерии. Поддержка бьющих с повозок, то и дело меняющих позицию пулеметов. Меткие выстрелы стрелков, вооруженных шарпсами с оптикой и простыми. Ну и просто высокий темп стрельбы с нашей стороны его тоже стоило учитывать. «Патронов не жалеть!» Перед сражением вновь прозвучал этот приказ. Один из козырей, то есть высокий темп стрельбы, нельзя было не использовать, а боеприпасы? Их в обозе было не то чтобы очень много по моим меркам, но вполне достаточно. Да и сегодняшнее сражение, оно должно было стать решающим. «Сломаем хребет Ричардсону. Больше организовано защищать Калифорнию от конфедерации будет просто некому». Драчливый дик и так выставил всех, кого смог, включая ополчение, а оно уже разбежалось по лесам и полям. — Генералу Ричардсону остается либо бежать, теряя войско, либо выкидывать белый флаг, сдаваясь. — Драчливый дик не сдается. — покачал я головой. — Я о нем кое-что узнавал. — Посчитает это позором, предпочтя погибнуть в бою или вырваться. — Да? — А что это, Виктор? Посмотри, белый флаг! — Твою же мать! Я поморгал, прежде чем вновь посмотреть в подзорную трубу. Потом еще раз... Еще нет. Глаза меня не обманывали. Бригадный генерал Ричардсон выкинул белый флаг. Знак того, что он призывает к переговорам. А о чем можно разговаривать с разбитым противником? Только об условиях сдачи. — Мы видим флаг или поступаем, как адмирал Нельсон? Хороший вопрос задал мне Эванс и хотя я видел что он с зубовным скрежетом готов принять и нельсоновский вариант но оно того не стоило нам не нужна резня победы будет достаточно основную часть бригады оставим в покое переговоры а к разбежавшимся и малым недобитым отрядам это не относится только если они сами готовы сдаться но это ты виктор и раньше сказал точно и все же это победа радостные возгласы штабных офицеров были тому подтверждением Битва при Фолсом Лейк была выиграна. Битва за Калифорнию. По сути, это синонимы. Оставалось лишь поставить точку. «Жирную».